Двадцать три. Укол смерти. Ромео. Друг, ободрись, ведь рана не опасна. Меркуцио. Да, она не так глубока, как колодезь и не так широка, как церковные врата, но и этого хватит. Уильям Шекспир. Ромео и Джульетта. Лорд Уимзи не получил ни одного из писем мисс Кримсон. Увлеченный расследованием, он и не думал возвращаться в Лихимтон. Вечером в субботу на миссис Мерли прибыл бантер. Полиция развернула в окрестности Кроу-Бич, а также в Саут-Гемптоне и Портсмуте бешеную активность, якобы разыскивая банду, которая рыщет по окрестностям. Оставалось только ждать. «Когда она поймет, что находится в безопасности, – говорил Паркер, – то сразу объявится. сыграя с ней в кошки-мышки!» Уимзи дрожал от нетерпения – Ему хотелось поскорее узнать результаты исследования тела на предмет ядов, и ожидание делало его крайне раздражительным. Кроме того, он почти не надеялся на какие-нибудь результаты. «Это, конечно, прекрасно, что переодетые полицейские следят за квартирой миссис Форест», язвительно заметил он утром в понедельник, поглощая яичницу с беконом. «Только смею вас вам напомнить, у нас по-прежнему нет доказательств того, что произошло убийство». Ни в одном из всех случаев. «Я это знаю», — мирно произнес Паркер. «И говорите об этом так спокойно. У меня же просто кровь закипает в жилах». «Видите ли», — ответил Паркер, — «такое случается довольно часто. Но если бы моя кровь закипала всякий раз, когда полиции не достает доказательств, я бы, наверное, уже давно сварился. Стоит ли так переживать?» Вполне возможно, что это то самое идеальное преступление, о котором вы так любите рассуждать. Это должно вас радовать. Да уж. О, преступление! Где была и прелесть, что мудрецы усматривали в вас! Пора призвать преступников к ответу, но наш колодец доказательств пуст. У Имзи, собрание сочинений. С комментариями Кингема. Честно говоря, мне кажется, что убийство мисс Доусон могло стать идеальным преступлением, если бы только мисс Уитакер остановилась, а не начала уничтожать свидетелей. Обратите внимание, Паркер, каждое последующее убийство было все более жестоким и менее продуманным. Опять телефон. Если в этом году телефонная компания не получит рекордных прибылей, вашей вины в этом точно не будет.